Наталья Антонова. «Поздняя осень». Действующие лица и события романа вымышлены, и сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. Автор. «Казалось, что еще совсем недавно улыбался приветливый сентябрь, потом октябрь кружился в золоте, опадающей медленно листвы. И вдруг, откуда ни возьмись, ноябрь. Поздняя осень, почти предзимье». Как это бабушка говорила, прошептали губы девушки. Вот и наступила моя поздняя осень. Но бабушкина поздняя осень вовсе не была такой нетерпимой, как сегодняшняя погода. Шёл снег с дождём, дул сильный ветер. Но Даша не сиделась в тёплой квартире. И она ждала своего парня на улице, ёжись от холода и сырости. Въехав во двор, он сразу заметил её, остановил машину, И поспешил к ней, закричав на ходу: "Даша, что ты здесь делаешь? Я же велел тебе ждать меня в квартире". "Я не могу там оставаться одна", заплакала девушка ещё сильнее. Парень схватил её за руку и затащил в салон. Автомобиль тронулся с места. Разсерженный ветер подхватил кломок грязи с обочины дороги и швырнул вслед машине, за свистев при этом, как соловей разбойник, сорвавшийся с цепи. Машина, выехав за город, помчалась по шоссе, пока не доехала до второго поворота. Здесь она свернула и поспешила в сторону коттеджного посёлка, где находился дом детективов, на которых Артём Сергеевич Артамонов возлагал большие надежды. Его друг и одновременно конкурент Владимир Константинович Трофимов сказал ему, что они буквально творят чудеса. И Артём Владимиру верил. Они дружили с армии А конкурентами стали воле обстоятельств. Хотя какими конкурентами? Так одно название. Оба владели фермами по благоустройству квартир, приобретённых жильцами без отделки в новостройках. Работы хватало на всех, так что конкуренция на самом деле получалась нулевая. Когда автомобиль въехал в коттеджный посёлок, снег с дождём прекратились как по волшебству. В детективном агентстве Мирослава Было тихо и тепло. Оба детектива сидели на полу, заслонном большим толстым ковром, в гостиной возле ярко пылающего камина. Здесь же вальготно развалился большой чёрный кот Дон. Мирослава время от времени погружала пальцы в его длинную шелковистую шерсть, а кот в ответ изливал свои музыкальные рулады на благодарных слушателей. Погода сегодня не слишком-то благоприятна для загородных поездок. Тихо сказала Мирослава, бросив взгляд на настенные часы с боем. Если вы беспокоитесь о том, приедут ли клиенты к назначенному сроку, то я могу вас заверить, они будут с минуты на минуту. Ты так уверен в незнакомых людях? Чуть заметно улыбнулась Мирослава. Если бы вы слышали голос звонившего, то тоже не сомневались бы в том, что он приедет в любую погоду. Не буду с тобой спорить. Ваше благоразумие иногда трогает меня до глубины души, пошутил Марис. Мирослава ничего не ответила, легла на живот и стала высматривать что-то ведомое только ей одной в оранжевых языках трепещущего в камине огня. Марис обожал такие минуты и мечтал о том, чтобы они длились как можно дольше. Но увы, идиллия нарушил раздавшийся звонок у ворот. Можно было не сомневаться в том, что прибыли будущие клиенты. До назначенного миндаугаса мым срока оставалось ровно 10 минут. Морис поднялся с ковра и отправился к автоматическому устройству, отпирающему ворота. Потом набросил на плечи куртку и вышел из дома. В это время на территории участка медленно въехал джип тёмно-серого цвета. Первым из него выбрался широкоплечий молодой мужчина. Он был таким же высоким, как и Морис. На вид ему можно было дать лет 27-28. Следуем за ним, опираясь на его руку, из чрева джипа появилась хрупкая, совсем ещё юная девушка. Она бросила на Мориса испуганный взгляд, а потом посмотрела на своего спутника, точно ища у него поддержки. Мужчина на несколько секунд осторожно сжило локоть девушки. После этого он повернулся к Морису. Артём Артамонов. Марис Мендаугс. детектив пожал протянутую руку. А это Даша? Представил Артамонов свою спутницу. Дарья Васильева. Миндал госприветливо кивнул девушке, и она заметно успокоилась. Я вчера звонил вам, начал был Артём. Да, да, проходите, пожалуйста, в дом, перебил его детектив. Иначе мы на таком ветру окончательно заморозим Дарью. Девушка посмотрела на него благодарно и первой зашагала по дорожке, ведущей к дому. После того, как молодые люди сняли верхнюю одежду и надели бахилы, Мендал госпровёл их в кабинет детектива, где их уже ждала Мирослава Волгина. Коротко представившись друг другу, все расселись по местам, кроме Мариса, который вышел в приёмную. Устройство, расположенное здесь, позволяло ему слышать всё, что происходит в кабинете. Понимаете, начал Артём. У Даши умерла бабушка. Прабабушка Поправила Дарья. Мирослава подумала, что старушке, скорее всего, было немало лет, и решила уточнить. Наверное, она была преклонного возраста? Да, ей был 91 год. Мирослава приподняла одну бровь, как бы спрашивая, в чём же причина их обращения в агентство. Девушка смутилась и быстро проговорила: "Про бабушка умерла не своей смертью. То есть Полиция считает, что бабушка покончила с собой. Голос Даши задрожал, едва не сорвался. Она быстро отвернулась в сторону. Мирослава не торопила девушку. Собравшись силами, Василий его повернулась. Это ужасно. Простите, у вашей прабабушки, кстати, как её звали? Мария Евгеньевна Иванова, ответил вместо Даши Артём. «У Марии Евгеньевны были причины для сведения счётов с жизнью? Может быть, она была больна?» «Нет!» — вырвалось у Даши. «У прабабушки не было причин. И катастрофических проблем со здоровьем у неё тоже не было». «То есть она была здорова?» — решила уточнить Мирослава. «Я имела в виду», — пояснила Даша, «что для своего возраста она имела приличное здоровье. Но какие-то болезни у неё всё-таки были, Про бабушку мучило давление, но это у неё уже давно. И каким же образом, по мнению полиции, ваша прабабушка лишила себя жизни? Следователь сказал, что она вместо таблеток для снижения давления приняла те, что повышают его. Она могла ошибиться и принять не то лекарство, предположила Мирослава. Не могла. Почему? Потому что в доме не было такого лекарства, в принципе. «Как же оно попало к прабабушке?» «Я не знаю». Даша в отчаянии заломила руки. «Покое мнение на этот счет у полиции? Они пришли к выводу, что бабушка специально для самоубийства украла это лекарство у своей подруги». «Часу-часу часу не легче», — подумала Мирослава. «Человека весьма преклонных лет обвиняют не только в самоубийстве, но и в краже. Подруга вашей бабушки страдает от низкого давления? Да. У Евдокии Семёновны это с подросткового возраста. Врачи думали, что с возрастом это пройдёт, но нет. Она всю жизнь принимает лекарства. Она такого же возраста, как и ваша прабабушка? Нет. Калинина на 10 лет моложе Марии Евгеньевны. Снова встрял Парамонов. Хорошо, кивнула Мирослава. Теперь скажите мне, каким мотивом, по мнению полиции, руководствовалась ваша прабабушка? Она хотела сделать мне подарок на свадьбу, — ответила Даша и горько заплакала. Артём тотчас бросился её утешать. «Каким образом?» — изумлённо вырвалась у детектива. Немного успокоившись, Дарья пролепетала. «Понимаете, прабабушка застраховала свою жизнь и таким образом решила сделать мне подарок к свадьбе. Абсурд!» — вырвалась невольно у Мирославы. «Я тоже так думаю». сказал Артём. И кто же теперь выигрывает? Страховая компания, ответил Парамонов. В договоре есть пункт, что в случае самоубийства они не выплачивают страховку. Понятно. Но я как-то сильно сомневаюсь, чтобы страховая компания пошла на убийство ради экономии нескольких тысяч. Мы тоже не очень-то в это верим. Но других заинтересованных кроме них нет. Ваша прабабушка жила с вами? обратилась Мирослава к Васильевой. Нет, покачала головой девушка. Я много раз предлагала ей съехаться, но она отказывалась. Почему? Говорила, что в своей квартире она чувствует себя полной хозяйкой. Даша, скажи прямо, заметил Артём, что Мария Евгеньевна не хотела жить под одной крышей с Мариной Константиновной. Кто такая Марина Константиновна? спросила Мирослава. Марина Константиновна Новосельево моя мама, тихо ответила девушка. Ваши мама и прабабушка не ладили друг с другом. Не то чтобы они не ладили, проговорила Даша неуверенно. Просто они считали друг друга чужими. Поясните. Тут и пояснять нечего. Прабабушка двоюродная сестра прадедушки моего отца, а маме она вообще никто. Для меня же прабабушка была почти что самым родным человеком. Я провела с ней все свои каникулы в детстве. А где же были ваши родные, бабушки и дедушки, отец? Родители отца и сам отец погибли. А мамины родители жили в другом городе. Впрочем, почему жили? Они сейчас там живут. Кто же поручал вас заботом про бабушки? Так сложились обстоятельства, что родители много работали и не хотели оставлять меня дома одну. Мой отец был привязан к своей бабушке. то есть моей прабабушке. И мама доверяла его чувствам. Но всё-таки не была готова жить вместе с вашей прабабушкой, хотя бы из благодарности к ней, напомнила детектив. Мама была готова, но прабабушка не хотела её, вернее, нас стеснять. Мирослава решила не распутывать дальше клубок родственных хитросплетений. Она понимала, что в расследовании дела это ей пригодиться никак не может. И потом сказала Дарья. 2 месяца назад я предложила про бабушке переехать к ней. Что же она вам ответила? Сказала, что подумает. И что? Она всё ещё думала, вздохнула Даша. Но ведь я приезжала к ней не реже 3 раз в неделю, привозила продукты, помогала по хозяйству, иногда оставалась ночевать. Вы очень любили свою прабабушку, осторожно спросила Мирослава. «Куда?» С пронзительной болью вырвалась у девушки. Детектив помолчала, а потом проговорила. «Я вынуждена задать вам несколько вопросов, которые причинят вам боль». «Я всё понимаю», — прошептала Дарья. «Спрашивайте обо всём, что сочтёте нужным. Только найдите того, кто убил мою прабабушку». Мирослава всё ещё не была уверена в том, что Марию Евгеньевну кто-то убил. Она не исключала того, что женщина столь преклонного возраста, как Иванова, могла принять погубившее её лекарство по ошибке. Как оно попало к ней в дом это другой вопрос. Но вслух своих сомнений детектив не стал озвучивать, чтобы ещё глубже не ранить притихшую Дашу. Вместо этого она спросила: "Когда ваша бабушка скончалась, она была одна?" "Нет, что вы, с ней была Алёна". "Кто это?" Алёна Петельнова, моя двоюродная сестра. Ей Мария Евгеньевна тоже приходится прабабушкой. Нет. Алёна моя сестра с материнской стороны. То есть Ивановы, она никто? Можно сказать и так, вздохнула Васильева. Тогда от чего в тот день с Марией Евгеньевной была Алёна, а не вы? Я знаю, что я виновата, тихо прошептала Дарья, и слёзы ручьями потекли из её глаз. Артём тут же бросился вытирать их. Мирослава невольно поморщилась и попросила: Возьмите, пожалуйста, себя в руки. Иначе мы просидим с вами до утра. Артамонов бросил на детектива укоризненный взгляд, но Мирослава его проигнорировала. Простите. Я постараюсь больше не плакать. Даша оборвала фразу, но Мирослава легко закончила её про себя: в вашем кабинете. И мысленно одобрила. Вот и правильно. Поплакать можно и дома. Так почему рядом с прабабушкой в тот день были не вы, а ваша двоюродная сестра? Даша очень устала, проговорил Артём. Погоди, я сама, остановила его девушка. Мы с Артёмом на неделю уехали в Сочи. Бабушка была не против. Она тогда хорошо себя чувствовала и сама сказала, что мне нужно куда-нибудь съездить и отдохнуть. Это правда. Не выдержал Артём. Когда мы уезжали, Мария Евгеньевна чувствовала себя нормально. Но на всякий случай я попросила Алёну присмотреть за ней. И она согласилась. Да. Снова не утерпел Парамонов. Я даже отпустил её ради этого в краткосрочный отпуск. Вы отпустили Петельнову в отпуск? приподняла одну из бровей детектив. Чему вы так удивляетесь? Она работает у меня секретарём. Да, подтвердила его слова Дарья. Мы через неё и с Артёмом познакомились. Вот как? Да, я зашла к Алёне, и меня увидел Артём. Так у нас всё и началось. Я в тот раз предложил развести девушек по домам, потому что мне понравилась Даша, и я захотел продолжить с ней знакомство. Хорошо, прервала его детектив. Отпустили Алёну на неделю? уточнила Мирослава. Нет, на 10 дней. Почему на 10? 4 дня в качестве поощрения, ответил Парамонов. Правильно ли я поняла, что Петелейнова должна была в течение недели неотлучно находиться с Марией Евгеньевной? Никто не говорил о том, что неотлучно. Просто я попросила Алёну присматривать за прабабушкой. Она не обязана была постоянно находиться в её квартире. И не находилась. Наверное, нет, замело с девушка. Вообще-то Алёна утверждала, что она даже ночевала в квартире Ивановой, дополнил Артём. То есть добросовестно выполняла просьбу Даши, Артём кивнул. Лекарство про бабушки давала она? Ну что вы? возмутилась Даша. Бабушка не потерпела бы, чтобы кто-то рылся в её аптечке. И вообще, она плохо переносила настойчивую опеку над собой. Зная её характер, я всегда старалась помогать бабушке, как бы между прочим. И вообще делал вид, что оказывая ей помощь, я сама получаю от этого большое удовольствие. А на самом деле это было не так, как бы низначай спросила Мирослава. Но Даша по наивности легко обошла расставленную для неё ловушку. "В том-то и дело", воскликнула она искренне, "что мне было хорошо с прабабушкой. Мне нравилось бывать у неё, заботиться о ней. Я часто нарочно растягивала время, чтобы подольше побыть с ней". «Ваши близкие не возражали?» «Близкие? Я имею в виду вашу маму и жениха». «Нет, конечно. У мамы своя жизнь, а у Артёма дел всегда по горло». «И то верно», — вздохнул Парамонов с таликой сожаления. «Выходит, что лекарство Мария Евгеньевна взяла сама?» Вернулась Мирослава к вопросу, интересующему её в данный момент больше всего. «Выходит, что так», — согласилась Даша. А что говорит ваша сестра? Алёна говорит, что все таблетки про бабушка принимала сама. Если вы думаете, что Алёна солгала, то полиция проверила, на коробке с лекарствами отпечатки пальцев только Марии Евгеньевны, нетерпеливо проинформировал детектив Артёму. Мирослава кивнула и спросила: "Когда выяснилось, что бабушка вместо лекарства для понижения давления выпила для повышения?" Когда Алёна вызвала скорую, Когда же она её вызвала? Когда прабабушке стало плохо, и она потеряла сознание. Петельного в это время была в квартире? Да. Но, по словам Алены, она не сразу спохватилась, так как была занята на кухне. Что же она там делала? Томила Калину. Зачем? Хотела испечь пирог. Бабушка любила пироги с Калиной. Правильно ли я поняла, что Петельного зашла в комнату, «Увидела, что ваша прабабушка без сознания и вызвала скорую», — уточнила детектив. «Правильно», — кивнула Даша. «Каким же всё-таки образом выяснилось, что ваша прабабушка приняла не то лекарство?» «При вскрытии». «Вы к тому времени уже вернулись из Сочи?» «Да». «Алёна сразу позвонила мне и сказала, что не стала бабушки». «Артём взял билет на самолёт, и мы прилетели в тот же день». Вы не возражали против вскрытия? Нет. Но когда я узнала результат, сразу обратилась в полицию. Даже закусила нижнюю губу. Сначала делом вообще никто не хотел заниматься, а потом на глазах девушки выступили слёзы. Следователи имел наглость сказать, что в смерти бабушки заинтересована только Даша. Но ей повезло, у неё алиби, воскликнул Артём. В чём же заинтересованность Даши? Но её записана квартира про бабушки и вообще всё движимое и недвижимое. Но когда объявилась страховая компания, сказала девушка: "Полиция решила, что прабабушка убила себя сама из-за этой чёртовой страховки. В завещании вашей прабабушки указано, кому достанется наследство, если вы не успеете вступить в права". "Да, указано", твёрдо ответила Даша. "Государству". "Вы уверены?" усомнился детектив. Абсолютно. Подозревать государство в убийстве старушки было глупо. И Мирослава ощутила себя на какое-то время в тупике. Но, подумав хорошенько несколько минут, решилась всё-таки взяться за это дело. Вот вам листок бумаги, сказала Мирослава девушке. Напишите мне полные имена, фамилии и координаты всех, о ком здесь сегодня говорилось, а также знакомых вашей прабабушки. о которых вы не упомянули. Даша покорно кивнула и начала писать. Потом подняла голову и проговорила растерянно: "Но я знаю только одну, бабушкину подругу. Кого же мне писать ещё? Ваша прабабушка была необщительным человеком. Ну почему же? Просто все остальные уже ушли в мир иной", вздохнула девушка. "Хорошо. Запишите координаты своей мамы. Мамы Испуганно переспросила Даша. «Да, я должна переговорить и с ней». «Но мама ни в чём не виновата». «Я ей не говорю, что ваша мама может быть хоть в чём-то замешана. Но она может рассказать мне о Марии Евгеньевне больше вас. Хотя бы потому, что они дольше знакомы». «Даша», — тихо сказал Артём, — «тебе не о чем волноваться. Просто так положено при расследовании». «Если положено». Нехотя согласилась девушка. Но ведь мама живёт со мной. Напишите мне её телефон. Подумав, девушка спросила: "Вы хотите прийти к нам домой? Пока не знаю. Мама утром дома не бывает". "Вот как? Да, она до обеда работает бухгалтером в одной маленькой фирме. Спасибо за информацию. Я учту. Не забудьте написать адрес и телефон вашей двоюродной сестры. Она, кстати, замужем?" "Нет. «Она младше или старше вас?» «Старше на шесть лет. У неё есть парень?» «Не знаю», — растерялась Даша. «То есть вы не настолько были близки с сестрой, чтобы делиться подробностями личной жизни?» «Ну почему же?» «Алёна говорила мне, что у неё был парень. Через некоторое время она даже познакомила меня с ним. И я подумала, что у них всё серьёзно. Но потом они расстались. А нового, кажется, не было». «Понимаете, после того, как у нас с Дашей завязался роман, она всё своё свободное время проводила со мной». «Да», — кивнула Дарья, — «а так мы с Аленой как родные, и я очень её люблю». Просто считала неудобным лезть в её личные дела. «Но о том, что у неё был парень, вы всё-таки знали», — заметила Мирослава. «Так Алена меня сама с ним познакомила. После того же, как они расстались, я вообще боялась её расспрашивать о личной жизни». Почему? Чтобы не сделать ей больно, тихо ответила Васильева. Мне казалось, что Алёна тяжело переживала разрыв. Как же его звали? Геннадий Пронин. А отчество? Не знаю, пожала плечами Даша. Зачем мне его отчество? Адрес его вам тоже неизвестен. Неизвестен, подтвердила Васильева. Зато я знаю, где Генна работает. И где же? проектном бюро на Некрасовской. А номер дома? Там одно проектное бюро в старом здании из красного кирпича, почти в самом начале улицы. Отлично, кивнула Мирослава. Вот вам моя визитная карточка, если вспомните что-то. Что? что? удивлённо спросила Даша. То, что с вашей точки зрения может оказаться полезным при расследовании дела, которое вы нам поручаете. Поняла, но мне кажется, что я уже всё вам рассказала. Даша осторожно тронул девушку за руку Артём, и она замолчала. Мирослава хотела было расспросить девушку о соседех, про бабушки, но потом подумала, что с соседями она пообщается без содействия Дарьи Васильевой. Испроводила молодых людей в приёмную к Марису, где они заключили договор с агентством, внесли аванс и отбыли в город. Снег и дождь к этому времени угомонились. Но ветер время от времени делал отчаянные усилия вызвать бурю. Однако это ему не удалось. Морис посмотрел на остывший камин, хотел было снова разжечь его, но тут раздался голос Мирославы. Давай поужинаем сегодня на кухне. Он кивнул. Это не было для него неожиданностью. Он давно заметил, что Мирослава и друг её детства Шура Наполеонов ныне следователь Александр Романович. Любили есть именно на кухне. Вероятно, кухня коттеджа, хоть и имела не маленький размер, напоминала им тем не менее крохотные, но уютные кухоньки хрущёвок, в которых прошло их детство. Справедливости ради стоит сказать, что Наполеонов и сейчас жил со своей матерью Софьей Марковной, бывшей известной пианисткой, а потом преподавателем, всё в той же квартире в старом доме, где прошли его детство и юность. и менять место жительства наполеоновы не собирались. И что вы думаете об этом? спросил Морис, когда они перешли к чаю. А ты? вместо ответа спросила Анна. Миндал госпожал плечами, ответ напрашивается сам собой. Василию его перепутали лекарство. Правнучка утверждает, что такого лекарства в доме не было. Она могла не знать. Очень я в этом сомневаюсь, усмехнулась Мирослава. И какой же вывод? Старушку могли убить, задумчиво проговорила Мирослава. Кто? Скорее всего, тот, кто имел доступ к лекарству Калининой. Вы имеете в виду подругу Ивановой? Да. Сама престарелая подруга и убила? Не думаю. По неосторожности. Каким же образом? Например, когда Иванова была у неё в гостях, женщины случайно поменялись лекарствами. Глупости. отмахнулась Мирослава. Вы забываете, что они находятся в преклонном возрасте. Ну и что? Разве кто-то сказал, что они находились в маразме? Нет, но. Нет, но, передразнила Мирослава. Смерть прабабушки была выгодно правнучке. У неё алиби. Я помню об этом. К тому же, она не стала бы затевать расследование. Морис пожал плечами и спросил: У вас есть версия? Пока нет, ответила Мирослава. Но для начала нужно установить, точно ли было применено для убийства Ивановой лекарство из аптечки Калининой, или оно было куплено в аптеке по рецепту другого человека. Его могли украсть в больнице, предположил Морис. Не исключено, согласилась Мирослава. Если воспользовались лекарством Калининой, неожиданно заявил Морис, то убийство совершил глупый человек. Мирослава внимательно посмотрела на него и, усмехнувшись краешком рта, ответила: "Алчность часто оглупляет даже очень умного человека". "Вы, наверное, правы", вынужден был согласиться он. "Идентичность лекарства я постараюсь узнать у друзей в полиции". "Что-то мне подсказывает, что дело ведёт наполеонов". Неужели интуиция? Сделала она вид, что удивлена до крайности. "Логика" Потрезал он холодно. Она бросила на него вопросительный взгляд. Марисс закатил глаза и пояснил: "Вспомните, как Васильева описывала действия следователя. В этом действительно что-то есть". Улыбнулась она, не говоря ему о том, что и сама догадывалась о личности следователя, ведущего дело. Ей не хотелось отнимать у Марисса веру в то, что он первооткрыватель. "Да, и вот ещё что", произнесла она тоном человека, взвешивающего свои слова. «Что?» — спросил он, желая поскорее получить ответ. «Насчет страховой компании все-таки на всякий случай нужно уточнить». «Что уточнить?» «Их финансовое положение и все, что возможно. Ты в этом разбираешься лучше». «Хорошо». «И еще. Очень важно выяснить, часто ли случаются самоубийства тех, кто застраховал у них свою жизнь». «Без проблем». ответил он. На следующее утро выпал снег. В коттеджном посёлке он был таким чистым, что радовал глаз так, как может радовать только первозданность. Но Мирослава, любуясь этой красотой, не сомневалась в том, что в городе этот чудесный подарок природы уже выглядит тусклым и осквернённым многочисленными выдохами автомобилей. Она вздохнула с сожалением и вывела из гаража свою серую Волгу. скрывающую под советским корпусом мощный современный мотор. Вынаете к матери Даши Васильевой, Мирослава решила съездить без предупреждающего звонка. Как и надеялась детектив, Марина Константиновна Васильевой не оказалась дома. О том, что Даша сейчас находится в квартире своей прабабушки, у Вольгиной было известно заранее от самой клиентки. Мирослава позвонила в квартиру рядом. Там тоже не открыли. Зато дверь напротив отворилась сама, оттуда выглянула аккуратно одетая и причёсанная старушка, которой Мирослава на первый взгляд дала лет 80. Несмотря на свой возраст, женщина сохраняла миловидность. "Здравствуйте", вежливо поздоровалась Мирослава и пояснила: "Я к вашей соседке". Она кивнула на дверь Васильевых. "Здравствуйте", охотно отозвалась старушка. Вы разве не знаете, что Васильевых нет дома? Мирослава покачала головой. Ах, всплеснула руками соседка. У Даши такое горе. Не стало её прабабушки Марии Евгеньевны Ивановой. Они с Дашенькой друг в друге души не чаяли. Об этом я знаю, осторожно проговорила Мирослава. Просто я думала, что Марина Константиновна дома. Мариночка по утрам работает, ответила старушка. Мирослава решила представиться. «Я детектив Мирослава Волгина». «Боже мой!» — всплеснула руками старушка и, точно спохватившись, проговорила. «Что же мы с вами на лестничной площадке разговариваем? Зайдите ко мне!» Она, приглашая, махнула рукой. Мирослава не заставила себя просить дважды. «Так выходит, дело с кончиной Марии Евгеньевны нечисто, как и говорила об этом Дашенька?» — спросила соседка. А она говорила вам об этом? Конечно. А как она плакала, бедняжка, прямо-таки заливалась слезами. У меня, кстати, зовут Вероника Валентиновна, а фамилия моя Мишечкина. Очень приятно, ответила Мирослава. К этому времени хозяйка провела свою нежданную гостью на кухню, усадила за стол и стала поччивать свежим пирогом с рисом с грибами, подав к нему ароматный чай. Мирослава не стала отказываться. Умышленно в шутку пожалев о том, что рядом с ней нет Шуры Наполеонова, большого любителя домашних пичёностей. Так вы пришли поговорить с Мариной Константиновной, между тем догадалась соседка. Да, совершенно верно, подтвердила её догадку детектив. Можете подождать её у меня, хотя Мариночка придёт не раньше двух, если ещё не станет забегать в магазины. Как жаль, сказала Мирослава. Естественно, нисколько не жалея об этом. И спросила. «Вероника Валентиновна, вы сказали, что смерть Марии Евгеньевны большой удар для Даши. А разве уход Иванова из жизни не огорчил Марину Константиновну?» «Огорчил, конечно», не задумываясь, ответила Мишечкина и уточнила. «Именно огорчил, как вы выразились, но не расстроил так сильно, как Дашу». «Почему?» «Видите ли, Дашенька была близка со своей прабабушкой. Она скорее считала её бабушкой, ведь одна родная бабушка Даши давно скончалась, а другая живёт в другом городе и носа сюда не кажет. Для Марины же Мария Евгеньевна была всего лишь бабушкой её мужа. "Я поняла вас", проговорила Мирослава и задала новый вопрос. "Даша с матерью долгое время жили вдвоём. Сначала они жили втроём", ответила Мишечкина. Потом вчетвером, потом опять втроём. Погодите. У Даши был брат или сестра? Сестра. Ну не была, а есть и сейчас, просто живёт отдельно. И как же её зовут? Алёна Петильного. Погодите. Разве она не двоюродная сестра Даши? Так и есть. Алёна дочь родной сестры Мариночки. Почему же она жила в семье тётки? Рая родила дочку и заболела. «Вот Марина с Максимом и взяли девочку к себе». «А что же отец Алены? Он не возражал?» «Не было никакого отца у Алены», — горько усмехнулась Мишечкина. «То есть как не было?» — удивилась Мирослава. «Так не бывает». «Эх, милая», — вздохнула Вероника Валентиновна. «На свете по-всякому бывает». «То есть отец неизвестен?» «Боюсь, Рая сама не знает, кто отец ее дочери». «А на что же?» Вела беспорядочную половую жизнь? Эко загнула. Выскотилась Мишечкина и ответила: Я не знаю, какую такую жизнь вела Рая, но только отец Алёны неизвестен. Хотя, может, она сама и знает, кто это. Договарить по какой-то причине не хочет. Допустим, согласилась Мирослава и поинтересовалась: Как долго Алёна жила в семье Васильевых? Долго. Съехала она лет 5 назад. «Нашла себе отдельное жильё». «А все предыдущие годы она жила с Васильевыми?» «Да». «Интересно, почему Даша ничего мне об этом не рассказала?» — подумала Мирослава и спросила. «А со своей матерью Алена не общалась?» «Ну почему же не общалась?» — ответила старушка. «Она ездила к рай на все каникулы постоянно». «И всегда возвращалась к тётке?» «Да». «Почему?» «Я думаю, потому что мать ее жила очень скромно, а Васильевы не бедствовали». Мирослава подумала о том, что если бы были живы ее родители, она бы ни за что не оставила их, как бы бедно они не жили. Но родители детектива погибли, когда ей было два года, и воспитывали ее бабушка с дедушкой и целых две тети. Семья полковника Волгина не бедствовала. «Может быть, мне поэтому так легко рассуждать?» С долей грусти подумала Мирослава. «Вероника Валентиновна, вы не знаете, речь об удочерении Алены никогда не шла?» «Нет, ни о чем подобном я от соседей не слышала», покачала головой Мишечкина. «Да и Раиса навряд ли согласилась бы потерять дочь безвозвратно». «Да, наверное», — согласилась Мирослава и спросила. «После того, как Марина Константиновна овдавила, ей, наверное, было тяжело воспитывать дочерей?» Определённые трудности, скорее всего, были, но Алёна уже жила отдельно и работала. Так что Марине оставалось поднять на ноги Дашу. Она тогда как раз в университет поступила. Но я думаю, что Даше всегда помогала Мария Евгеньевна. У неё была хорошая пенсия, да и после мужа остались какие-никакие накопления и драгоценности. А кем был про про дедушка? Он был большой партийной шишкой. То есть Ивановум удалось уберечь свои деньги от загребущих лап новодемократов? Да, супруг Марии Евгеньевны был умным и прагматичным человеком. Я когда-то была с ним знакома. Как вы думаете, Даша скорее всего получит после прабабушки хорошее наследство? Я надеюсь на это. Даша очень хорошая девочка. Она так заботилась о своей прабабушке. Мало кто из современных детей так заботится о своих родителях. А как Мария Евгеньевна относилась к Алёне Петельнойной? Хорошо относилась ровно, уверенно проговорила Вероника Валентиновна. Но она не считала её своей праправнучкой. Нет, конечно, улыбнулась Мишечкина. Сами посудите. Алёна дочь сестры внучатой Снахи. То есть даже не седьмая вода на киселе, а никто. И значит, Петельной ничего не выигрывает от смерти Ивановой. Ничегошеньки. — подтвердила соседка. «Я вот, Вероника Валентиновна, одного понять не могу», — сказала Мирослава. «Чего же?» «По вашим словам, Иванова оставила Даша хорошее наследство». Соседка кивнула. «Но зачем же в таком случае она ещё и жизнь свою застраховала?» «За тем, что деньги никогда лишними не бывают», — поучительно проговорила Мишечкина. «Если только так». Спасибо вам, Вероника Валентиновна, за пирог, за чай. Я, пожалуй, пойду, произнесла Мирослава, поднимаясь с обитого кожей табурета. Разве вы не станете ждать Мариночку? разочарованно протянула соседка. Ждать ещё долго, улыбнулась Мирослава, указывая взглядом на смешные часики с кукушкой, висевшие на стене. Я лучше в другой раз зайду. Ну, если так, развела руками Мишечкина. Не буду вас удерживать. Ведь вам, молодым, всегда некогда. Точно так дружелюбно улыбнулась детектив и попрощавшись с хозяйкой, выскользнула за дверь. Мирослава пока не знала, как да и может ли вообще пригодиться ей полученная информация. На первый взгляд ничего полезного в ней не было. Приехав домой, она так и сказала Марису. А он сообщил ей Что наредче воле бы негативного на страховую компанию ему не удалось. Всё у них хорошо. Никаких видимых проблем, и тем более долгов нет. Однако выплачивать деньги Васильевой они не собираются, заметила Мирослава. Придерживаются буквы закона, повёл плечами Мин Далгос. Но Волгина не согласилась с этим и констатировала: жмотнечают. Я вижу, что вам доставит особое удовольствие заставить их раскошелиться, улыбнулся Морис. "Точно", ответила она с воодушевлением. На следующий день Мирослава решила навестить подругу Марию Евгеньевну Ивановой Евдакию Семёновну Калинину. С ней она предварительно созвонилась и объяснила, что она детектив и работает на правнучку её подруги, спросила, можно ли прийти. "Да, конечно". живо откликнулась Калинина. И вот завтра наступила, хотя и принято считать, что оно никогда не наступает. Наступает и ещё как. Просто при этом оно превращается в сегодня. Мирослава позвонила в дверь Калининой за 3 минуты до назначенного времени. Дверь ей открыли сразу. И детектив поняла, что подруга Иванова её ждала её и даже с некоторым нетерпением. Не успела Мирослава переступить порог и представиться, Как женщина сразу же сказала: "Проходите в комнату, разываться не нужно. У меня бахилы". Ну, если только так. Скорее они сидели в небольшой уютной комнате, окна которой были занавешены старомодными шторами. Квадратный стол был накрыт плюшевой скатертью ярко-жёлтого цвета. На столе стояла ваза с сухими гортензиями, так называемый зимний букет. Глядя на этот милый интерьер, Неплохо чувствуя себя в современном мире супертехнологий, Мирослава чувствовала успокаивающую атмосферу ускользнувшего века. Калинина в силу её возраста и заложенных ещё в советское время представлений о быуйте, навряд ли захочет перемен. Мирослава вынырнула из своих мыслей и проговорила: Евдокия Семёновна, я хотела бы поговорить с вами о вашей подруге, о Машеньке. Да, я понимаю. кивнула Калинина. Но боюсь, что мне нечего будет добавить к тому, что вам рассказала Дашенька. Откуда вы знаете, что рассказала мне Даша? Я догадываюсь. Более пристрастного человечка в хорошем смысле этого слова, чем Дашенька, по отношению к Машеньке не было. Может быть, вы помните такого замечательного поэта, как Михаил Юрьевич Лермонтов? Женщина посмотрела на Мирославу со смесью надежды и опасения. Конечно, помню. внуло Мирослава. Так вот, у него есть такие строки: Ночь тиха, пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит. Выхожу один я на дорогу, машинально проговорила детектив. Так вот, Маша и Даша, как эти звёзды, они могли молчать, а их души говорили друг с другом. Это я о том, насколько они были близки. Вы понимаете меня? Да, ответила Мирослава, и задала вопрос, который мог показаться Евдокии Семёновне неуместным. У Марии Евгеньевны ведь была ещё кроме Даши Алёна. Судя по возгласу Калининой, он ей таковым и показался. Вы говорите об Алёне Петельной? Да. Ну какая же Алёна Машеньки внучка? Она племянница жены её покойного внука, не более того. Но ведь именно Алёна была рядом с Марией Евгеньевной, когда ей стало плохо. «Волею случая, да», — со вздохом ответила Калинина и пояснила. «Алёна, конечно, бывала у Маши. А тут Дашеньке приспичило уехать». В голосе Калининой прозвучало осуждение. Она тотчас похватилась и поправилась. «Я, конечно, понимаю, что Дашенька устала, и ей нужно было отдохнуть. Только время она выбрала неподходящее. То есть Маша была в таком возрасте, что прихватить её могло в любое время. Мария Евгеньевна могла прожить ещё не один год, и Даша не могла постоянно находиться с ней рядом. Тем более, что иванова особо и не жаловалась на здоровье. Вы правы, нехотя согласилась Евдокия Семёновна. Самое нелепое, что меня тоже не было в это время в городе. А где же вы были? Я ездила на 2 недели в Феодосию. Хорошо отдохнули? Да, очень. Погода была великолепная. Вода в море тёплая, как парное молоко. На лице Калининой разгладились, казалось бы, все морщинки. Губы тронула лучистая улыбка, нашедшая своё отражение и в посветлевших глазах женщины. Но она вспомнила о потере подруги и снова помрачнела. "Своё лекарство вы забирали с собой?" спросила Мирослава. Да, последнюю пачку. И ещё на отдыхе спохватилась, что таблетки-то последние, а рецепт Растяпа дома оставила. «И что же вы сделали?» Позвонила Маша, сказала, где лежит рецепт, и попросила её купить мне лекарства, чтобы по приезде по аптекам не бегать. «Как же она без вас могла войти в вашу квартиру?» У Маши были ключи. Она приезжала без меня поливать цветы. Видите, у меня их сколько. Она кивнула на подставке с цветами. Мирослава кивнула и спросила. «Выходит, что Мария Евгеньевна купила лекарство по вашему рецепту?» «Выходит», — тоскливо отозвалась Калинина. «Получается, что я во всём и виновата», — вырвалась у женщины. «Не думаю, что в этом есть ваша вина», — тихо проговорила детектив. «Но я даже представить себе не могу, как Маша могла перепутать лекарства». Точно не слышу её, воскликнула Калинина. Может быть, она и не перепутала? А как же? удивилась Евдокия Семёновна. Полиция считает, что Мария Евгеньевна приняла его специально. Какие глупости! вырвалось у женщины с негодованием. Я придерживаюсь того же мнения, сказала Мирослава. Но тогда как же? В глазах Евдокии Семёновны блеснула растерянность и испуг. Наконец она выдавила из себя: Вы думаете, что Машу напоили насильно? Нет. Следов насилия не обнаружено. Лекарство принято добровольно. Тогда я не понимаю. Я и сама пока не понимаю, призналась Мирослава. Но уверена, что скоро пойму. Дай то Бог, печально отозвалась Евдокия Семёновна. Поняв, что больше от Калининой ей ничего узнать не удастся, Мирослава поблагодарила расстроенную женщину и ещё раз заверив её в том, что виновный в смерти её подруги понесёт заслуженное наказание, она попрощалась с ней. А Евдокия Семёновна, проводив детектива, подошла к окну и наблюдала за ней до тех пор, пока Мирослава не вышла со двора. После чего Калинина опустилась на плюшевый пуфик, уронила бессильно руки и прошептала еле слышно: Машенька, родненькая, прости меня. Разве же я думала, что всё так получится? Несколько скупых слезинок выкатилось из её глаз, а она, казалось бы, и не заметила их, продолжая сидеть в неподвижной позе. Мирослава посмотрела на часы и решила, что мать Дарьи Васильевной уже должна вернуться с работы, даже с учётом того, что она совершила пробежку по магазинам. Детектив оказалась права. Марина Константиновна открыла дверь после первого же её звонка. Василий его посмотрел на девушку вопрошающим взглядом. Извините, что без предварительного звонка. На лице Васильевой промелькнула догадка. Я детектив Мирослава Волгина. Да, да, Даша говорила мне о вас. Заходите. Спасибо. Вот только я даже представить не могу, что вы хотите услышать от меня, проговорила хозяйка. Водя детектива в большую светлую комнату с диваном и креслами, оббитыми светлой кожей. Мирослава с интересом осмотрела комнату, перехватив её взгляд, Марина Константиновна спросила: "Нравится?" "Вполне", отозвалась Мирослава. "Это Алёгина идея. Она и мастеров для её воплощения сама подбирала", с гордостью в голосе проговорила Васильева. "Вы говорите о своей племяннице?" Спросила Мирослава. Да, о ком же ещё? Подозвалась мать Даши. Это правда, что вы воспитывали её? Алёнушку? Да, как родную дочь. А вы откуда знаете? Профессия у меня такая. Неопределённо отозвалась Мирослава. Вам, наверное, Даша сказала, продолжила допытываться Марина Константиновна. Даша мне как раз ничего такого и не говорила, ответила Мирослава. Понятно, с лёгкой грустью улыбнулась Васильева. И теперь вы гадаете о том, почему же Даshutка не упомянула об этом факте? Не то чтобы, отозвалась Мирослава и спросила. Даша ревновала вас к сестре? Ну что вы? искренне рассмеялась Марина Константиновна. Даша не такой человек. И к тому же, девчонки дружны между собой. Просто Алёна раньше повзрослела и захотела жить отдельно. Сами понимаете, мальчики, подруги, хочется свободы, независимости. Понимаю, сказала Мирослава. По вашему тону чувствуется, что вы любите Алёну. Конечно. Я же вам сказала, как родную дочь. Почему же вы не удочерили её? У Алёны есть мать, и она никогда бы не согласилась на удочерение дочери даже сестрой. Горизон Детектив сделала вид, что удлитворилась ответом и спросила: "А как к Алёне относилась Мария Евгеньевна?" "Хорошо относилась", не задумываясь ответила Васильева. "Но не любила так, как Дашу". "Естественно. Даша же ей родная по крови. По Алёне нет". Мирослава хотела было сказать, что любит не обязательно кровных родственников, а близких по духу, но удержалась и правильно сделала. так как Марина Константиновна проговорила задумчиво. «Я по себе знаю, что связывают кровные узы. Я вот хорошо относилась к Марии Евгеньевне, но особых душевных терзаний от её ухода не ощущаю. Не то, что моя Дашка. Девочка просто рвёт себе душу, казнит себя за то, что уехала, оставив Марию Евгеньевну с Алёной. Даша считает, что Алёна не доглядела за прабабушкой? Нет, не это». Отмахнулась мать Даши. Просто ей кажется, что она-то уж сумела бы спасти прабабушку, окажись она в то время рядом с ней. Это навряд ли, осторожно заметила Мирослава. И я и об этом уже 100 раз говорила, да всё без толку. Нужно время для того, чтобы её душевная рана затянулась. Я понимаю, но жалко мне Дашку. Мне кажется, что её очень поддерживает Артём Парамонов. «Да, Артём хороший парень», — согласилась Марина Константиновна. «Да и то бог, чтобы у них не разладилось». «А что, может?» «Вроде бы нет», — ответила Васильева. «Но ведь у молодых всё бывает. Хотя я уверена, что Артём парень серьёзный, ответственный. Не то что многие современные вертопрахи». «Алёна одобряет выбор сестры». «Алёна?» — удивилась мать Даши. «Наверное». «Я никогда не задумывалась об этом. Может быть, Артём и ей нравится?» «В каком смысле?» «В прямом». «Ну что вы!» «Алёнка никак не может забыть своего Геночку!» — неодобрительно проговорила Марина Константиновна. «Геночку?» «Ну да, Генку Пронина». «И чего по-такому сохнуть?» «Не понимаю я». «Алёнка умница, красавица, а Генка так себе, простецкий парень». Ничего в нём уникального нет. Таких вокруг полно. Сердцу не прикажешь, обронил детектив. Если только так, вздохнула Васильева. Вы не знаете, почему они разбежались? Не знаю, ответила мать Даши. Я спрашивала, но Алёна сказала, что говорить на эту тему ни с кем не желает. Я и отстала. Чего зря девчонки душу бередить? Я думаю, что вы правильно поступили. Вы знаете о том, что Мария Евгеньевна застраховала свою жизнь? Перевела Мирослава разговор на другую тему. Недавно узнала, и не могу до сих пор понять, как страховая компания решилась застраховать такого старого человека. Наверное, Иванова убедила их, что она вполне здорова, предположил детектив. Убеждать Марию Евгеньевну умело. Ироничная улыбка скользнула по губам женщины. К тому же, "Став серьёзной, сказала она. Для своего возраста Мария Евгеньевна и впрямь была очень даже здоровым человеком. Время от времени её тревожило повышенное давление, но она легко снижала его небольшой дозой адельфана. Вроде бы это устаревшее лекарство, проговорила Мирослава. Доктор говорил ей то же самое, но она и слушать его не хотела. Помогает ей и точка. Что ж, резонно. Я, кажется, заговорила вас." заметила Мирослава. Нет, что вы. Мне было приятно познакомиться с вами, заверила её мать Даши. Мне тоже приятно было с вами познакомиться, Марина Константиновна. Обменявшись любезностями, женщины распрощались. Василий его после ухода детектива подумало о том, что навряд ли Мирославе удастся что-то раскопать. Ведь там и раскапывать-то нечего, пожитейски рассудила мать Даши. пожалуй, дочка только деньги зря на ветер выбросила. Мирослава, сев за руль Волги, собралась было разыскать не состоявшегося жениха Алёны Петельной, но передумала. Уж очень ей захотелось посмотреть, где и как жила прабабушка клиентки. Дарья как раз должна была быть в квартире Ивановой. Но у вы детективу никто не открыл дверь. Сердце Мирославы кольнула тревожная мысль. Уж не случилось ли что-то и с самой Дашей? Но она тотчас прогнала тревогу, укорев себя за паникёрство. Она повернулась, её взгляд уперся в добротную металлическую дверь. Люди, поставившие её, явно не бедствуют, и сейчас, скорее всего, на работе. На противоположной стороне Мирослава увидела дверь, обитую старым дермантином. Тот, кто находится за этой дверью, Подумала она: надо думать, живёт на скромную пенсию, заработанную ещё при советской власти. Её рука потянулась к кнопке звонка. Она не ошиблась. Дверь ей открыла женщина лет 80. "Здравствуйте", дружелюбно улыбнулась Мирослава и спросила. "Что же вы не спросили, кто вам звонит?" "Здравствуйте. Так я уже минут 5 за вами в глазок наблюдаю", простодушно призналась старушка. и вы решили, что я заслуживаю доверия? Продолжай улыбаться, расспрашивала Мирослава. Что-то в этом роде. кивнула соседка Иванова и спросила: А всё-таки кто вы? Я детектив Мирослава Волгина. Вот моё удостоверение. Оно мне ни к чему, отмахнулась старушка. Всё равно я без очков ничего не прочитаю. А очки долго искать. Мирослава хотела сказать, что очки следовало бы держать под рукой. Но решила оставить своё замечание при себе. Вы, наверное, к Даше пришли, тихо спросила женщина. Да, но никто не открывает. Она, наверное, в магазин выбежала. Наверное. А вы, значит, соседка и должно быть хорошо знали Марию Евгеньевну. Неплохо знала, согласилась женщина и решила назвать себя. Я Лаврентьева Инна Степановна. Вы правы. «Мы с Марией Евгеньевной более пятидесяти лет рядом прожили. И, не поверите, ни разу не поссорились», — сказала соседка. «Почему же не поверю? Очень даже поверю», — кивнула Мирослава. «Заходите», — пригласила женщина-детектива и отступила вглубь своей квартиры. «Даша скоро придёт. А у меня слышно, как их дверь открывается. Так что подождите у меня. Чего на площадке-то стоять, в стены подпирать?» «Спасибо», — ответила Мирослава и вошла в прихожую. А через полминуты она уже сидела на чистенькой кухне со старой мебелью еще советского образца. Только плита была новая. И Мирослава подумала, что старая женщина откладывала на ее покупку не с одной пенсии. «Вы вот сказали, что вы детектив?» «Да». «А разве полиция еще не все выяснила?» «Остались кое-какие вопросы». Не стала Мирослава углубляться в суть дела. Вместо этого она спросила: "А вы хорошо помните тот день, когда с Марией Евгеньевной произошло несчастье?" "Помню", ответила старушка. "С чего же тут помнить-то?" вздохнула она. "В тот день с Марией Евгеньевной была не Даша", осторожно проговорила Мирослава. "Не Даша", кивнула ейн Степановна. "Даша как на грех уехала со своим мальчиком отдыхать". Мирослава умилила, что соседка назвала Артёма Парамоновым мальчиком, но она не подала виду, продолжая внимательно слушать. С Машей осталась Алёна. Она здесь жила? Не то чтобы жила, но бывала постоянно. Заботилась о Маше, делала всё, чтобы она ни в чём не нуждалась. Вот и в тот день затеяла было пирожки из калины печь. Правда, не успела. Почему? Маше плохо стало, Алёна скорую вызвала. И мне позвонила. Значит, Петильный занималась тестом, когда Мария Евгениевне стало плохо. Нет. Тесто она, по-моему, готовое купила. Алёна Калиной занималась. Она как раз и Маше дала попить сока из жаровни, в которой и томила ягоды. Маша очень любила его. Калина, когда томится, сильно пахнет, бронила Мирослава вскользь. И не говорите, согласилась соседка. Не только на площадке всё пропахло, но и ко мне в квартиру просочился запах. Зато вкусно очень. Согласна, отозвалась детектив, думая о чём-то своём, а потом спросила: Приходилось ли Алёне раньше ухаживать за Машей? По-моему, нет, покачала головой женщина. Так-то Алёна навещала Машу, но чаще всего вместе с Дашей. Вы не знаете, Мария Евгеньевна никогда не ссорилась с Алёной. Нет, конечно. Как вам такое в голову пришло? Чего им делить-то? Мало ли, неопределённо отозвалась Мирослава. У пожилых людей бывают свои причуды, а молодым порой терпения не хватает. Не было у Маши никаких причуд, соседка сердито поджала губы. Извините, я не хотела обидеть ни вас, ни покойную Иванову. Просто детективное дело такое, задавать частенько неприятные вопросы. Я понимаю, отмахнулась соседка. Это вы меня извините, надулась на вас ни с того ни с сего, как мышь на крупу. Алёна же девушка терпеливая, предупредительная. Сами подумайте, разве другая стала бы с Калиной возиться? Это дело муторное. А Алёна хотела Маше приятное сделать. Да, действительно. проговорила детектив и вдруг услышаласкрежет. Вот и Дашенька пришла, воскликнула старушка. И обе женщины поспешили к входной двери. Вы? удивилась Дарья Васильева, увидев выходящую из соседней квартиры Волгину. Да, отозвалась Мирослава. Решила вот забежать к вам, а вас дома нет. Инна Степановна любезно предложила мне подождать вас у неё. Понятно. Ответила Даша, поздоровалась с соседкой и обращаясь к Мирославе проговорила: "Заходите. Я сейчас чайник поставлю и пирожки в духовке подогрею. Только сейчас в кулинар купила". Мирослава хотела сказать, что она не голодна, но передумала. "Пирожки так пирожки", кивнула она и попросила Васильеву: "Можно, пока вы занимаетесь чаем и пирожками, я осмотрю квартиру вашей прабабушки?" «Смотрите, если хотите», — пожала плечами Дарья. Мирослава не спеша обошла всю квартиру, заглянув в каждый уголок. По всему выходило, что за домом тщательно следили и держали его в чистоте и порядке. В спальне, на прикроватной тумбочке, лежали книги Стендаля и Льва Толстого. Когда Мирослава вернулась на кухню, пирожки были разогреты, чай разлит по чашкам. А я уже хотела было вас звать, сказала Дарья, идите мойте руки. Я уже, ответила Мирослава, которая на самом деле, зная о предстоящем чаепитии, вымыла руки в ванной комнате, выбрав из двух лежащих там кусков мыло жасминовое. Вы увидели всё, что хотели, спросила молодая хозяйка. Мирослава неопределённо повела плечами. Вы искали что-то конкретное? Нет. Просто хотела понять, как жила ваша прабабушка. Знаю, знаю, горько усмехнулась Даша. Вы придерживаетесь теории, что способ убийства жертвы зависит от его образа жизни. Я не уверена в абсолютной верности этой теории, ответил детектив. Хотя, наверное, в ней есть рациональное зерно. Я же просто хотела посмотреть, насколько ухожена квартира. Кстати, ваша прабабушка сама следила за порядком или вы ей помогали? Я ей помогала, но большую часть дел прабабушка выполняла сама. Она, например, очень любила подметать пол. Правда? Немсколько удивилась Мирослава. Да, кивнула Даша. Ещё она любила мыть посуду. Каждую тарелку, кастрюльку доводила буквально до блеска. А кто читал книги, которые лежат в спальни на прикроватной тумбочке? про бабушка. Только она не читала их, улыбнулась девушка. А что же она с ними делала? несколько удивлённо спросила детектив. Перечитывала. И уже в который раз. Про бабушка говорила, что мировая классика настоящая кладезь мудрости, и взрослее человек, перечитывая заново, казалось бы давно знакомые страницы, открывает всякий раз для себя что-то новое. Я согласна с вашей прабабушкой. Точь, ответила Мирослава. А я поняла справедливость её слов совсем недавно, грустно призналась Даша. Какие ваши годы? отозвалась детектив. Ну, вы вот, как мне кажется, не намного меня старше, а с прабабушкиными словами согласились без долгих раздумий. К осознанию той или иной истины люди приходят разными путями и с разной скоростью. Мне всегда казалось, что я не отношусь к тугодумам. Дело не в тугодумстве. А в чём же? Мирослава хотела сказать, что дело в эмоциональной зрелости, но ответила иначе. Это трудный вопрос, и ответ на него не однозначен. Понимаю. Даша, вы теперь постоянно будете жить здесь? спросила Мирослава. Нет, навряд ли, ответила девушка. Здесь я поживу до нашей свадьбы с Артёмом, а потом мы будем жить в его квартире. А потом в доме, который он начал строить за городом, в пригороде. Кто же будет жить в этой квартире? Мы с мамой посоветовались и решили предоставить про бабушкину квартиру Алёне. Вот как, удивилась детектив. Видите ли, у Алёны нет своего жилья. Она снимает квартиру. А жильё её родной матери? Да, Алёна имеет на него право. Но тётя живёт в Смоленске. А Алёна привыкла жить здесь. Ведь она с раннего детства в этом городе. Понятно. И вам не жаль отдавать такую большую, удобную и по-всему видно недешёвую квартиру? Не жаль, просто ответила Даша. Ведь Алёна моя сестра. Мирослава посмотрела на девушку с интересом и уважением. Но Даша не заметила её взгляда. Она сидела, уткнувшись в свою чашку и медленно размешивала чай, в котором не было сахара. При этом девушка, не зная вкусовых привычек своей незваной гостьи, поставила на стол и сахарницу, и вазочку с грушевым вареньем. Мирослава тоже не была любительницей сладкого, но одну целенькую грушу она всё-таки выудила ложкой из вазы и съела её. Вкус и аромат груши были изумительными. А кто варил это варенье? спросил детектив. Что? вздрогнула девушка. Я спросила, кто сварил это наивкуснейшее варенье. Дружелюбно улыбнулась Мирослава. Прабабушка и сварила, тихо ответила Даша. Она все заготовки делала сама. Я, если и помогала ей, то только на уровне принеси, подай и вымой, ответила Даша, и губы её дрогнули в ласковой улыбке. Видимо, перед её глазами явственно предстала картина совместных с прабабушкой приготовлений. Значит, рецепта у вас нет? спросила детектив. Почему же? Рецепт есть. Если хотите, я перепишу его для вас. Хочу, ответила Мирослава. И тут раздался звонок в дверь. Кто бы это мог быть? пробормотала Даша и заспешила в прихожую. Скорее Мирослава услышала звук открываемой двери, а за ним и два девичьих голоса. Один из них принадлежал Даше, а второй девушки вошли на кухню. И взгляд детектива устремился ко второй девушке. Мирослава догадалась, что это была Алёна Петельнова. И тут же прозвучал звонкий голос Даши. Познакомьтесь. Это моя сестра Алёна, а это детектив Мирослава Волгина. Да она чем-то взволнована, подумала Мирослава, заметив неожиданную звонкость голоса Васильевой. Очень приятно, тем временем проговорила Петельнова. Мне тоже. Это звалась Мирослава. Алёна, садись. Я налью тебе чаю, сказала Даша. Спасибо, я не хочу, ответила та. Я вообще не знала, что ты не одна. Извините, если помешала вам, она бросила быстрый взгляд на Мирославу. Вы ничего не помешали нам, заверил её детектив. Конечно, кивнула Даша. У нас нет никаких секретов. А ты, даже если не хочешь чая, всё равно присядь. Алёна нехотя села и спросила: "Вы всё ещё занимаетесь этим делом? Я думала, что вы его закрыли". "Алёна, ты не поняла", тихо проговорила Даша. "Мирослава не из полиции, она частный детектив". "Частный?" искренне удивилась Петельного. "Но зачем? Почему?" "Это всё твоя мама", Алёна перевела взгляд на сестру. "Нет, это мы с Артёмом наняли детектива". Ты к это он себе надумал, проговорила Алёна неприятным голосом. Алён, я не понимаю тебя. Чем-то недовольна? Как чем? Петильнова всплеснула руками. Мария Евгеньевна столько сделала для тебя, а ты? Её голос сорвался на самой высокой ноте. А что я? удивлённо спросила растерявшаяся Даша. А ты тревожишь её прах, не даёшь её душе спокойно отлететь в рай. Простите, сказала Мирослава, что вмешиваюсь, но, по-моему, вы, Алёна, неправильно истолковали поступок вашей сестры. Она просто хочет добраться до истины и тем самым наоборот дать душе своей прабабушки успокоиться. Да делайте вы что хотите, неожиданно отмахнулась Петельнова. Мне-то, Мария Евгеньевна, никто. Ты её правнучка. Свет в окошке. Повернулась она к Дарье. И Мирославе в последних её словах послышалась нотка ехидства. «С чего бы это?» — подумала детектив и проговорила примирительным тоном. «А разве вы, Алёна, не были привязаны к Марии Евгеньевне?» «Была, конечно!» Резко повернулась в её сторону Алёна и объяснила. «Если бы не была, разве я согласилась бы присматривать за ней, пока Дашка на белом песочке отлёживалась?» «Песочек не был белым», — пролепетала Дарья. Неважно, каким он был, но ты отдыхала, а я работала. Так Артём же дал тебе отпуск, оправдываясь, проговорила Даша. Ладно, ладно, успокойся, сбавила обороты Алёна. Я просто перенервничала. Ты ведь и представить себе не можешь, что мне пришлось пережить в тот день. Да и после. Почему же не могу представить, возразила Дарья. Я всё хорошо представляю. Я сама до сих пор не могу смириться с тем, Что про бабушки больше нет. На глаза Васильевой навернулись слёзы. Девушки, давайте лучше пить чай, проговорила Мирослава повелительным тоном. Она встала из-за стола, сполоснула свою и Дашину чашки, достала ещё одну из буфета, расставила все чашки на столе и заполнила их ароматным чаем. Алёна посмотрела на неё, открыла было рот, чтобы что-то сказать, Но встретившийся с остальным взглядом Мирославы, захлопнула его так, что передние зубы стукнулись о нижние. Взяла ложку, передвинула к себе вазочку с вареньем и положила в свою чашку столько сладкой субстанции, что чай едва не выплеснулся на скатерть. "Спасибо", просодило она сквозь зубы. "Пожалуйста", самым беззаботным тоном отозвалась детектив. Даша перевела недоумевающий взгляд сестры на детектива. Тихо вздохнула и тоже положила себе в чай грушевое варенье, сваренное любимой прабабушкой. Она была не согласна с утверждениями Алёны и тем более с её обвинениями, и была благодарна Мирославу за вмешательство. Сама она никогда бы не посмела осадить сестру, и тем более так резко. Алёна для неё всегда была умнее и красивее, и всегда правее, чем она сама. Почему так Даша не знала? Мама говорила, потому что Алёна старше. А Артём утверждал, что у Даши слишком мягкий характер, хотя она и бывает порой упрямой, как маленький ослик, добавлял он с улыбкой. "Это плохо?" наивно спрашивала Даша. "Что? Всё. Если ты имеешь в виду мягкость своего характера, то в какой-то мере да. Тебе нужен тот, кто будет закрывать тебя от непогоды внешнего мира. Это буду делать я." решительно заявил он. А то, что ты бываешь не смыślённым осликом редко, хорошо. Мне было бы трудно часто переупрямливать его. Даша невольно рассмеялась тогда, и Артём покровительственно ей улыбнулся и поцеловал её в росою макушку. Алёна, раззвучал голос детектива, нарушая выцаревшуюся на кухне тишину. Мария Евгеньевна не просила вас когда-нибудь купить для неё лекарство. Когда именно? Широко раскрыла глаза Апетельного. Когда ли бы? проговорила Мирослава. Нет, никогда. Алёна покачала головой. Она, по-моему, и Дашку об этом не просила. Да, Даш не просила, подтвердила Дарья Васильева. Прабабушка предпочитала всё делать сама. Если бы вы видели, как она шустро носилась по всем своим делам, то не спрашивали бы, добавила Алёна. Попрощавшись с сёстрами, детектив подумала, что самое время навестить расставшегося с Алёной Геннадия Пронина. Может быть, парень сможет пролить свет на некоторые тёмные пятна в этой истории. Хотя это зависит от того, как именно расстались Пронин и Петельного. Если они остались друзьями, то навряд ли парень скажет хоть что-то интересное. Однако попытка не пытка, промелькнуло в её голове. Но сначала Мирослава решила заглянуть к своему старому знакомому, криминалисту Афанасию Гавриловичу, не завибатька. Даже если он не был знаком с делом о смерти Марии Евгеньевны Ивановой, то он мог направить её к коллеге, который этим делом занимался. Но ей повезло. Именно не завибатька оказался тем человеком, который был ей нужен. Узнав по телефону голос Мирославы, он вздохнул с притворным огорчением, испросил потаряковский ворчливым тоном. "А опять что-нибудь нужно?" "Простите, Афанасий Гаврилович", покаянно произнесла Мирослава. "По Заре нужно проконсультироваться с вами по делу Ивановой". "Жду", ответил он коротко и отключился. Когда Мирослава постучала в лабораторию, криминалист уже наливал чай в две пузатые чашки с бабочками на каждом боку. Детектив знала, что отказываться не стоит, поэтому села за стол. Взяла с расстеленной тут же салфетки крекер и запила откушенный кусочек чаем. «Может, бутерброд с колбасой?» — спросил, жалостливо глядя на неё, не завибать-ка. «Ой, нет, Афанасий Гаврилович», — поспешно ответила она. «Меня дома Марис накормил и у свидетелей чай пила». Криминалист улыбнулся и отнял у неё чашку. «Тогда не мучайся». Мирослава одарила его благодарным взглядом. «Говори, что тебе надо». Мне нужно знать, таблетки, которыми отравилась Иванова, из той же партии, что принимала Калинина. Тебе повезло. Таблетки свои Калинина выпила, но не выбросила коробочку. Лекарства из разных партий. То есть Мария Евгеньевна не брала таблеток из дома подруги, а купила по оставленному ей рецепту новые. Не завибатька, пожал плечами. Что-то не так? спросила Мирослава. Я бы на твоём месте проверил, кто именно купил таблетки. А что полиция не проверяла? Твоего дружка Наполеонова эта идея не заинтересовала. Он решил, что и так всё ясно, и нечего тратить государственные деньги и топтать ноги. Понятно, протянула Мирослава. Аптек в городе много, и работа предстояла большая. Поблагодарив незаребатька за оказанную помощь, она снова очутилась на улице. И увидела, что опять пошёл снег. На этот раз он падал крупными хлопьями. Мирослава подняла голову и посмотрела на небо. Большая туча, зависшая над городом, напоминала старомодную бараню в необъятных юбках. Ветер, резвившийся наверху, тряс её за эти юбки, из которых и валил всё усиливавшийся снег. Кажется, на этот раз заметёт как следует, подумала Мирослава. Но она всё-таки не стала отменять своего решения ехать на Некрасовскую и поискать проектное бюро, в котором, по словам Дарьи Васильевной, трудился бывший парень её двоюродной сестры. Детектив резким движением стряхнула успевший нападать на неё снег, нырнула в тёплый салон автомобиля, включила дворники и тронулась с места. Ей повезло. Она удачно объехала все пробки по дублёрам основных дорог. И через полчаса уже оказалась на месте. Улица Некрасовская была одной из самых старых в центре города. Номер дома Мирослава был неизвестен, поэтому она старалась не пропустить дома из красного кирпича, расположенные, по словам клиентки, в самом начале улицы. Дарья сделала упор на то, что дом был старым, но всё дело в том, что новых домов на этой улице не было. Ага, подумала Мирослава. Вот и дом из красного кирпича. Нужно выйти из машины и узнать, нет ли в нём проектного бюро. По крайней мере, никакой вывески, указывающей на его присутствие в здании, видно не было. Но это было вполне объяснимо. Проектное бюро, не бутик и даже не супермаркет. Кому оно вообще нужно? А кому нужно, тот и без вывески отыщет. Мирослава вошла в первый подъезд здания и поинтересовалась у высокого мрачного охранника Не находится ли здесь проектное бюро? Тот сначала молча покачал головой, потом внимательно посмотрел на девушку и спросил: "А вы кто?" Мирослава также молча сунула ему поднос со своё удостоверение. Охранник удовлетворённо кивнул и проговорил уже более дружелюбным голосом: "В соседнем подъезде, на втором этаже. Внизу служебный телефон. Позвоните и вызовите того, кто вам нужен. Спасибо большое." сказала Мирослава и одарила охранника искренней улыбкой. Тот довольно хмыкнул и сказал: "Счастливо". Выйдя на улицу, Мирослава осторожно спустилась по успевшей обледенеть лестнице и направилась ко второму подъезду. Она прошла по тротуару вдоль циссов, не так давно высаженных с двух сторон основной лестницы, ведущей к зданию. Интересно, приживутся ли? Машинально подумала она о деревцах. оказавшись на крыльце второго подъезда, принялась внимательно читать вывески. На одной из них мелкими буквами было написано: "Бюро номер 1". О том, что оно проектное, владелец бюро не счёл нужным написать. Но Мирослава решила, что это скорее всего то, что она ищет. Охранник оказался прав. Внизу висел служебный телефон. В стеклянной будке рядом с дверью сидела женщина. которая была похожа не на охранницу, а скорее на консьержку. Мирослава ни о чём не стала её спрашивать, сразу же направившись к телефону. На стене рядом с ним были написаны номера телефонов. Детектив подумала и позвонила по номеру приёмной. Вас слушают, прозвучал строгий женский голос. Здравствуйте, это проектное бюро? Отвечать на её приветствие голос не счёл нужным. Ну, проекторная. А что вам надобно? Мне нужен Геннадий Андреевич Пронин. Ему нужно звонить по телефону. Голос продиктовал номер. Мирослава глянула на стену. Там такого номера не было. Но она послушно позвонила по продиктованному номеру и попросила позвать к телефону Геннадия Андреевича Пронина. Ей не ответили. Но она тотчас услышала, как кто-то крикнул через всю комнату: "Ген! Тебя к телефону какая-то цыпа. Мирослава усмехнулась. Цыпа её ещё никто никогда не называл, всё больше тигригой. Молодой голос вероятно со своего места спросил: Светка? Нет, Светку твою я как облупленную знаю. Ладно, иду. Прошло ещё не менее 2 минут, прежде чем из трубки прозвучало: Геннадий Пронин слушает. Добрый день. Вас беспокоит Мирослава Волгина. Мирослава, проговорил он, не дослушав её до конца. Не знаю я никакой Мирославы. Сейчас узнаешь, подумала Мирослава и резко произнесла. Детектив, не вздумайте повесить трубку. Ничего я не вешаю, пробурчал ей в ответ абонент. Ну в чём дело? Нам нужно поговорить. Я предлагаю вам два варианта: либо вы спускаетесь ко мне, либо я поднимаюсь к вам. В планы Пронина явно не входило устройство представления для коллег, и он проговорил сухо: "Я сейчас спущусь". "Жду", ответила Мирослава. Парень не стал испытывать её терпение и уже спустя минуту, проигнорировав лифт, сбежал по лестнице. Он проскользнул мимо консьержки и, оказавшись в вестибюле, встретился глазами с детективом. "Так это вы меня ждёте?" спросил он слегка охрипшим голосом. Так ведь никого другого рядом нет. Улыбнулась Мирослава, отметив про себя, что парень волнуется. Вас послала Зоя Михайловна? неожиданно спросил он. Кто такая Зоя Михайловна? Кто кто? Конь в пальто. Не грубите, ведь я могу оказаться вашим ангелом, улыбнулась Мирослава. Пронин уставился на неё во все глаза. Так кто такая Зоя Михайловна? Светкино мать, ответил он неохотно. Понятно, догадалась детектив. Света ваша новая девушка, и её мама не одобряет ваших взаимоотношений с дочерью. Не одобряет. Тяжело вздохнул парень и вдруг выпалил. Да и как же ей одобрять, если Алёнка ей про меня Бог знает что наговорила. Алёнка это Алёна Петельнова, ваша прежняя девушка? Да? А откуда вы знаете? Удивился Пронин. Собственно, я и пришла к вам из-за Алёны. С ней что-то случилось? Мирослава посмотрела на Геннадия. Ничто в его облике не говорило даже о намёке на злорадство. «Да как вам сказать?» — проговорила детектив. «Умерла прабабушка Алёниной сестры Даши. Мария Евгеньевна Иванова?» На этот раз слегка удивилась Мирослава. «Вам Алёна о ней рассказывала?» «Да», — кивнул парень. «И что же именно она говорила?» Говорила, что она богатая старуха, без ума любит Дашку и оставит ей и квартиру, и все свои сокровища. Сокровища? Ну да, типа драгоценностей и денежных накоплений. А Алена что же, завидовала сестре? Ещё как, — усмехнулся Пронин. Только и твердила, что Дашке то, Дашке другое. А ей, сиротинушке, ничего. И приходится самой добиваться жизненных благ. И как у неё это получалось? Ронин пожал плечами. По-моему, не очень. Жалко девушку, проговорила Мирослава сочувственно. Другим приходится гораздо тяжелее, ответил Геннадий. Но они не ноют и не жалуются. У Алёны же есть возможность жить у тётки или уехать к матери. Взрослой девушке трудно жить с тёткой или даже с матерью. Однако со свекровью она жить не возражала, усмехнулся Геннадий. со свекровью? Удивилась Мирослава. Ну да, с моей матерью. Разве вы были женаты? Нет, конечно. Но Алёна постоянно ныла, что нам пора пожениться, что ей тяжело платить за съёмную квартиру. Но вы не собирались на ней жениться. Конкретно о женитьбе на Алёне я не думал, но сначала она мне нравилась, и я даже был влюблён в неё. Что же случилось потом? Она постоянно грузила меня своими проблемами. Я делал для неё то одно, то другое, а потом надорвались, пошутила Мирослава. Нет, ответил он серьёзно. Потом я встретил Свету и полюбил её по-настоящему. Так уж и по-настоящему, сделала вид, что не поверила Мирослава. Да я готов хоть сейчас со Светкой в ЗАГС отправиться. Но тут Светена мама. Он опустил Панура голову. «Не она, а ваша бывшая», — напомнила детектив. «Да, а Зоя Михайловна ей поверила». «Вы не знаете, что она ей наговорила?» «Понятия не имею. Но, наверное, собрала в один ворох все гадости на свете». «Хотите, я поговорю с ней?» «С кем?» — не сразу понял Геннадий. «С матерью вашей девушки». «Вы что же думаете, что она станет с вами разговаривать?» «Я уверена в этом». Серьёзно ответила Мирослава. «Но почему?» «Потому что я детектив. И детектив хороший». «Вы не знаете Зою Михайловну», грустно проговорил Геннадий. «Это она не знает меня», улыбнулась в ответ Мирослава. «А когда узнает...» «Короче, диктуйте адрес своей будущей тёще, если вы, конечно, и впрямь хотите жениться на Светлане». «Хочу, конечно, хочу», горячо проговорил парень и продиктовал адрес. Прекрасно. А фамилия-то её как? Семчева Зоя Михайловна. Только учтите, она за вкладом. Мирослава весело расхохоталась. Что вас так развеселило? удивился Геннадий. Да так, вспомнила миниатюру Аркадия Райкина. Но теперь уверяю вас, за складом не такая уж весомая должность. Геннадий нервно облизнул губы и спросил: Так я что же, всерьёз могу на вас надеяться? Можете, уверенно ответила Мирослава. А теперь скажите мне, как Алёна относилась к прабабушке своей сестры? Как к постороннему человеку, не задумываясь ответил парень. Как она ещё могла к ней относиться? Тоже верно. И от смерти его новой она ничего не выигрывала. Шутите. Я же вам говорю, что Алёна постоянно трастила о том, что всё Даше достанется. Петёльного не могла на этой почве ненавидеть Иванову. Не думаю, ответил Геннадий. Ведь это естественно, что она всё, наверное, отписала правнучке. За что же её ненавидеть? Алёна часто навещала Марию Евгеньевну. Она говорила мне, что они ходили к прабабушке вместе. Одна она никогда не оставалась с Ивановой. Не знаю, повёл он плечами. Но думаю, что нет. Может быть, Алёна упоминала о ссорах с Ивановой? Нет, никогда. Или хотя бы о недоразумениях, произошедших между ними. Нет, никогда. Что ж, тогда до свидания. О, как же Зоя Михайловна? с тревогой спросил Пронин. Наша договорённость остаётся в силе, заверила его Мирослава. Давайте обменяемся номерами телефонов. Он быстро назвал ей свой номер, и она тут же набрала его. В кармане Геннадия зазвенел сотовый. Кто-то звонит. Пробормотал он, и тут сообразил, что она набрала его номер. Ах, да, понял. Детектив улыбнулась. Она открыла дверь и уже собралась выйти на улицу, как Пронин неожиданно воскликнул: "Погодите!" Мирослава обернулась, и он почти бегом устремился к ней. "Вы что-то вспомнили?" спросила детектив. "Да," проговорил он неуверенно. «Но я не знаю, важно ли это». «Говорите». Алена как-то обмолвилась, что тетя с дядей хотели ее удочерить, но дело не склеилось. «Почему? Мать Алены возражала?» «Нет». Геннадий помотал головой. «Алена почему-то винила Марию Евгеньевну». «А она-то тут при чем?» «Я, честное слово, не знаю, что Алена имела в виду». Пронин прижал обе руки к груди. «Спасибо». Вам это как-то может помочь. Не знаю, но всё равно спасибо. Парень смотрел на неё умоляющим взглядом, и Мирослава догадывалась, что все его мысли сосредоточены на матери неизвестной ей Светланы и на её обещании оделить его в её глазах. У Мирославы даже промелькнула мысль: не выдумал ли Геннадий жалобу Алёны на Иванову? Во всяком случае, стоит взять это на заметку. Хотя сложно представить, чтобы старая женщина, даже не мать, а бабушка, могла оказать какое-либо воздействие на решение внука и внучатой снохи. К тому же, Марина Константиновна ясно дала Мирославе понять, что удочерить Алёну они не могли по той причине, что у неё имеется родная мать. Детектив стала думать о том, как ей просмотреть видеокамеры на аптеках. Начать она решила с тех, что находятся недалеко от дома Васильевой. Но вряд ли Мария Евгеньевна стала бы искать лекарства в отдалённых от её дома аптеках. Видеокамеры некоторых аптек ей удалось просмотреть, используя личное обаяние. Где-то помогло удостоверение частного детектива. Остались две аптеки, которые сказали, что просмотр камеры может совершать только сотрудник полиции. Мирослава не стала тратить время на припирание с администраторами и позвонила своему другу детства, следователю Александру Наполеонову. Начала она сразу с места в карьер. Шура, вы отсмотрели видеокамеры аптек, в которых Иванова могла купить убившее её лекарство? "Ты это с какого бока в этом деле?" спросил он. Ко мне обратилась правнучка Марии Евгеньевны. "Не стало, темнеть Мирослава. Допустим, мрачно ответил следователь. Но какая разница, в какой именно аптеке Иванова купила лекарство? Разница может оказаться большой", отрезала Мирослава. «А поподробнее?» — проговорил следователь, не выказывая особого интереса. «Подробно я тебе всё расскажу, когда получу результат». «Так получай! Я-то тут при чём?» Между строк Мирослава уловила фразу. «Если тебе больше делать нечего». Но оставлять Наполеонова в покое она не собиралась и потребовала. «Выдели мне оперативника. С ним мы быстрее управимся». «И кого же тебе дать?» — заныл Наполеонов. Ты же знаешь, оперативники у нас на вес золота. Знаю, знаю. Посмотри, может, Дима Славин свободен. Сдался тебе этот красавчик. Я согласна на Рената Ахметова. Он точно занят. Шур, не будем торговаться. Посмотри, кто свободен. Могу дать тебе Оветика Григоряна. Давай, — обрадовалась Мирослава. Ей нравился этот малоразговорчивый парень, которого природа одарила роскошной южной красотой и по-русски открытой душой. При этом он был исполнительным сотрудником, надёжным товарищем и честным человеком. Так что Оветик устраивал её по всем статьям. Но не более чем на 2 часа, предупредил её Наполеонов, которого насторожило быстрое согласие детектива. Лично он предпочёл бы помучиться, то есть хоть немного времени затратить на прирекание с подругой детства. Но она ги доставила ему такого удовольствия. Хорошо, легко согласилась Мирослава, подумав про себя о том, что где 2 часа, а там и 3. Куда тебе его прислать? спросил Наполеонов, подавив рывющийся наружу вздох. Я подъеду к управлению. Ладно, подъезжай. Я сейчас позвоню ему и предупрежу, что он временно откомандирован тебе в помощь. Благодетель ты мой, усмехнулась Мирослава в трубку. и быстро прервала связь, чтобы не выслушивать занудные наставления следователя. Когда она подъехала к управлению, Оветик стоял на крыльце и ловил на ладонь медленно кружащиеся снежинки, а потом смотрел, как они тают от его тепла. Мирослава подкралась сбоку неслышно, как большая кошка, и проговорила: "Какой однако ты жестакосердный?" "Я?" вздрогнул от неожиданности Оветик. Его длинные чёрные ресницы взлетели вверх. Мирослава невольно залюбовалась ими, подумав про себя: "Чистый шёлк". А вслух проговорила: "Кто же ещё? И не жалко тебе, бедные снежинки". Он посмотрел на неё и честно ответил: "Я не подумал об этом". Мирослава весело расхохоталась, дотронулась до его плеча и сказала: "Я пошутила, оветик. К слову богу, а то я уж было подумал, «Мы в детстве лизали их», — призналась Мирослава. «И они казались такими вкусными. Мы тоже. Вот видишь, как у нас с тобой много общего». А Ветик охотно кивнул. «А теперь за работу», — сказала Мирослава. «Что я должен делать?» — спросил Григорян. «Пока сесть в мою машину». Он молча кивнул. В салоне она спросила. «А Ветик, если бы тебе нужно было что-то купить в магазине или аптеке?» То куда бы ты отправился? В ближайший от дома или от работы магазин? Я поступила бы точно так же. Мирослава позвонила Пронину. Алло? Сразу же откликнулся он. Геннадий, вы помните адрес съёмной квартиры Алёны Петельной? Разумеется. А что? Назовите мне его. Он продиктовал ей адрес и спросил: Вы ещё? Нет, прервала на его. Не так быстро. «Дайте мне время». «Да, простите, я понимаю». «Пока, Гена, пока». Мирослава подмигнула внимательно следившему за ней в зеркале оветику и тронула с места автомобиль. Они ехали молча с полчаса, потом Мирослава притормозила и, обратившись к своему спутнику, проговорила. «Следи внимательно за вывесками на зданиях. Как только заметишь аптеку, скажи мне». Несмотря на то, что Мирославе приходилось следить за дорогой, Первую аптеку они заметили одновременно и воскликнули в один голос «Аптека!». Они выбрались из салона и поспешили к дверям аптеки. Увидев удостоверение сотрудника полиции, никто не стал препятствовать просмотру их камер наблюдения. Но, увы, знакомых лиц среди покупателей аптеки не оказалось. Детектив и оперативник обошли несколько аптек с тем же результатом. Потом Оветик сказал «Чтобы нам не смотреть по сторонам, Я сейчас по мобильнику найду адреса всех аптек этого района. Мудрое решение, согласилась она и подумала. Кажется, я допустила оплошность. Возле дома Ивановой оставались ещё две аптеки, в которых мне отказали в просмотре камер. Надо было начинать с них. За углом должна быть ещё одна аптека, сказал Оветик. Хотя, судя по отзывам, она из-за жадности своего владельца не пользуется популярностью у покупателей. задирает цены». «Ещё как», — усмехнулся Григорян. «По-моему, он скоро разорится. Жадность фраера сгубила», — подмигнула оперативнику Мирослава. «Что-то типа того», — усмехнулся он в ответ. За прилавком, как догадались и о ветика Мирослава, стоял сам хозяин. Поняв, что пришедшие ничего не собираются покупать, он завёл былошарманку о бордере. Но после того, как оперативник одарил его недобрыми сверкнувшим взглядом, он сразу пошёл на попятную и махнул рукой в сторону камер. Вот она, тихо сказала Мирослава через несколько минут. Кто? так же тихо спросил Оветик. Алёна Петильного. Оперативник не издал больше ни звука, а Мирослава стала звонить наполеонову. Разговор был коротким. После того, как Мирослава отключилась и сказала оперативнику: Сейчас приедет группа для изъятия записи камер. А Витик понял, что подруга следователя, кажется, опять раскрыла дело. И Наполеонов скоро получит награду в виде одобрения начальства. А Витик тихо вздохнул, не думая, что Мирослава заметит это. — Ты чего вздыхаешь? — спросила она ласково. — Да так? — передёрнул он плечами. — Понятно, — улыбнулась Мирослава. — Теряешься в догадках, чего это я так легко отдаю Наполеонову заслуженные лавры. «Ну?» — протянул оперативник. «Объясняю». Продолжая улыбаться, проговорила она. «Мне лавры ни к чему. Моё агентство и так довольно известно в городе. Зато мне нужен гонорар, за который я и работаю, раскрывая дела. А Наполеонов мне тоже нужен. И не только потому, что он мой друг, но и потому, что работать без содействия полиции частнику намного труднее. А некоторые препоны и вообще не преодолеть». Так что у нас шор и взаимовыгодный симбиоз. Понял. Невольно улыбнулся Оветик и подумал доброжелательно. Она такая умная, и ни сколечко не зазнаётся. Наполеонов приехал сам лично. Изъятие произошло быстро, в панитерии взяли как раз вовремя заглянувших в аптеку посетителей. Вот только они, кажется, тоже ничего не купили. Как ты догадалась? спросил Наполеонов. Сложила 2 и 2. Но ведь у Петильной нет мотива. Она ничего не получает после смерти Ивановой. Она получила удовлетворение от убийства. Печально обранила Мирослава. Она что, садистка? спросил он подозрительно. Может, ещё хуже. Допросишь её и сам всё узнаешь. Наполеонов внимательно посмотрел на подругу и ничего не сказал. Мирослава обранила. Да, ещё нужно изъять сумочку Ивановой. Зачем? Затем, что Алёна не солгала, когда сказала, что Мария Евгеньевна не просила её купить лекарство. Не понял. Но Алёна купила его. А это значит, что она вытащила рецепт из сумки Ивановой, а потом вернула его обратно. Следовательно, на подкладке должна остаться её отпечатки пальцев. А если она была в перчатках? Сомневаясь, что она их надевала. Ведь в любую секунду её могла увидеть Мария Евгеньевна. И как бы она объяснила ей наличие на своих руках перчаток? А как бы она объяснила то, что держит в руках сумочку хозяйки? Бросить сумочку секундное дело, возразила Мирослава. Ладно, уговорила, пробурчал Наполеонов. Сумочку изъяли. Даже Васильева не протестовала, только спрашивала, что это значит. Ответа она не получила и смирилась с тем, что предстоит ожидать развития событий. Мирослава поинтересовалась, была ли у прабабушки любимая чашка, из которой она пила чай и другие напитки. Такова и имелась, и девушка безропотно разрешила полиции забрать её. Алёна уже уехала к себе, и следователь настоятельно попросил Дарью не звонить сестре. Девушка перевела взгляд на Мирославу, и та подтвердила запрет следователя решительным кивком головы. Открывшая дверь Алёна Петельного выглядела растерянной, Узнав, что у неё будет проведён обыск, она перепугалась не на шутку. Наполеона уже понятия не имела о том, что можно найти в квартире Петильнойвой. Упаковка с таблетками была обнаружена у Ивановой. Даже если Алёна и давала их Марии Евгеньевне, то концы в воду. Но оказалось, что спрятать концы не так-то легко. В шкафчике на кухне была обнаружена тщательно вымытая ступка. которая привлекла к себе внимание Мирославы и была изъята для проведения экспертизы. Следы лекарства, повышающего давление, были обнаружены на дне ступки и на дне чашки. Алена дала Иванову и убивший её препарат, как и предполагала Мирослава, в Калиновом наваре, который отбил вкус лекарства. На недоуменный вопрос следователя, зачем она это сделала, Алёна ответила, что Мария Евгеньевна лишила её возможности наследовать не только её имущество, но и всё, что достанется Даше после родителей. "Это несправедливо", выкрикнула Алёна. "Простите, но ведь вы не являетесь родственницей Ивановой. И всё равно она не имела права отговаривать своего внука, моего дядю, от моего удочерения. Откуда вы знаете, что она вообще это сделала? Я своими ушами слышала, как Мария Евгеньевна сказала дяде: «Максимушка, не делай глупости и не пытайся удочерить девочку при живой матери». «Вы что же, подслушивали?» Я вернулась за оставленной в квартире курткой. Даша ждала меня на улице. Так я все узнала. И дядя послушался свою бабушку и отказался от попытки моего удочерения. «Но ведь у вас действительно имеется мать, и она до сих пор жива и здорова». «Моя мать нищая!» закричала Алена. Тем не менее, она навряд ли отказалась бы от родительских прав. Тётя Марину уговорила бы её. Это всё в виллыминовой одея писано, сердито проговорил следователь. А вы убили человека и понесёте заслуженное наказание. Ну и пусть. Безразлично отозвалась Петельного, и Наполеонов больше не добился от неё ни слова. Мирослава выполнила своё обещание и позвонила будущей тёще Геннадию Пронину. И на состоявшейся встрече без труда убедил её в том, что нельзя верить девушке, которой предъявлено обвинение в убийстве. Зоя Михайловна, внимательно выслушав детектива, пообещала не препятствовать счастью дочери. На прощание семчего попросила у Мирослава координаты его агентства, как она сама пояснила на всякий случай. Мирослава, тщательно скрывая улыбку, оставила ей свою визитку. Я одного не пойму, сказал Морис. Чего? Зачем Петельнова настояла на вскрытии? Она надеялась, что Иванову признают самоубийцей, и Дарья не получит страховку. Алёна перехитрила сама себя, а вы всё-таки заставили раскошелиться страховую компанию. Я же обещала, улыбнулась Мирослава. Весной Волгиной позвонил Геннадий и радостным голосом сообщил, что они со Светлой поженились. Мирослава пожелала молодым счастья. Но ещё раньше, сразу же после старого Нового года, они с Марисом были приглашены на свадьбу Дарьи Васильевной и Артёма Артамонова. Мирослава спросила Мариса: "Пойдём?" И он ответил с лёгкой грустью: "Непременно. Если не удаётся погулять на собственной свадьбе, так хоть на чужой отвести душу". Мирослава на это ничего не ответила, а лежащий на диване кот посмотрел на Мориса своими янтарными глазами и ответил ему телепатически: "Какие твои годы?" За окном кружился снег, и почему-то, несмотря на середину зимы, трогательно пахли песками белых роз.